глава 27 зов со скалы солнца в золотом сиянии осенних солнечных лучей вверх по реке плыла лодка к а н о э в ней сидели мужчина женщина и ребенок это были джоанна с мужем и их маленькая дочь в